Но подумал баба отце, неужели и он тебе безразличен? Что я мог ей ответить? К счастью, в этот момент в комнату вошла бабушка и сказала, а сын моей соседки опять получил пятерку и научился варить компот. Глава вторая, дальний родственник иногда ночью раздаются необычные звонки то слишком долгие то слишком короткие это из других городов бывшие папины пациенты или его бывшие товарищи по институту папа разговаривает с ними так будто никто у нас дома еще не ложился спать мама удивляется а папа объясняет они знают что именно в это время человека легче всего застать дома разве можно их осуждать или разве можно их осуждать звонят издалека там уже утро, их можно понять. Но пусть и они поймут, что у нас еще ночь, — отвечает мама. Разве можно осуждать? Папа часто повторяет эти слова. «Тебе нужно было бы стать защитником», — как-то сказала мама. «Это приятнее, чем обвинителем, Смотря в каких случаях», — возразила мама. И папа продолжал работать хирургом. «Иногда по ночам...» Вслед за слишком длинными или слишком короткими звонками выясняется, что папин приятель собирается приехать в наш город. — Вот и хорошо, — говорит в таких случаях папа. — Прямо с вокзала к нам. У нас есть раскладушка. — Хорошо, что только одна, — вздыхает мама. — Странные люди. Хотя бы для вида отказались. Хоть для приличия. Ведь есть же гостиницы. — В гостиницу не попадешь, — отвечает папа. Кроме того, каждому хочется побывать среди близких людей. Среди близких. Ты в лицо-то его не помнишь. Бабушка на следующий день начинает воспитывать папу, но делает это, как обычно, по-своему. — А муж моей соседки, — говорит она, — никогда не принимает серьезных решений, не посоветовавшись с женой. И папа должен понять, что ему тоже не следует быть таким уж самостоятельным. — А Петя который был старше тебя всего на два курса, но уже стал профессором, — говорит бабушка, — с головой ушел в науку и не позволяет, чтобы ему мешали посторонние люди. Отсюда папа должен сделать вывод, что если он не будет приглашать к нам своих приятелей из других городов, то вскоре тоже станет профессором. Когда опять раздались длинные прерывистые звонки из другого города, Мы все, конечно, проснулись, и мама сказала мне, готовь раскладушку. Она не ошиблась, потому что папа через минуту сказал в трубку, ну что за вопрос, пусть приезжает, остановится прямо у нас, я покажу его специалистам, устроим консилиум, если понадобится. А положив трубку, объяснил маме, у ее сына что-то серьезное. — А до их города медицина не добралась? — Это маленький городок, там нет крупных специалистов. Обязательно нужны крупные. Вот если бы он заболел, — папа кивнул в мою сторону, — разве ты не подняла бы тревогу? Она плакала в трубку. Посмотрите моего мальчика. Разве можно ее осуждать? Мама вздохнула и ничего не ответила. Утром она спросила. — А кто эта женщина, которая звонила тебе? — Дальние родственницы. — Очень дальняя? — Кажется, очень. — Но кем она все же тебе приходится? Папа думал в течение всего завтрака, но так и не вспомнил. — Знаю только, что по отцовской линии, — сказал он. Впрочем, какое это имеет значение, если у мальчик серьезно болен? Мальчик приехал через три дня. Это был мужчина лет тридцати. — Я буду называть вас по имени-отчеству, — сказал он, — потому что мать никак не могла вспомнить, кем мы друг к другу приходимся. — Какое совпадение! — Мы тоже не вспомнили, — сказала мама. — Ну, почему же, — возразил папа, — кое-что мы все-таки установили. Я точно знаю, что это родство по отцовской линии. — Понимаю, — сказал приезжий, — дальний родственник — это даже меньше, чем просто знакомый. Знакомого, например... Невозможно не знать в лицо, а дальнего родственника можно ни разу в жизни не увидеть и не услышать. Я бы, честно говоря, не отважился к вам вторгаться».